Глава двадцать Вот я сейчас искренне рада, бубнила себе под нос Лия, медленно переставляя ноги из-за вязнущей земли, что мы сейчас в броне, чертова машкара вообще не дает импланта активировать. Сильно давит на уши, уточнил Ярев, который из-за проблем с поверхностью старался держаться как можно ближе к своей напарнице. Твою ж дивизию, по колено почти проваливаюсь. Очень сильно, ответила девушка, а потом с рыком переставила ногу. Черт, назад будет очень тяжело возвращаться. Тут, видимо, был разлив реки, почва успела промокнуть, но не успела высохнуть. Так и есть, спокойным голосом проговорил Яр и на миг остановился. Примерно еще метров двести, и должна начаться сухая земля. Там начинается легкая возвышенность, за которую река явно не должна была перевалить. Тут поток уже был ослабевший, все же тут деревьев полно. Смотри! Повела стволом девушка, после чего сделала легкий тычок вперед, показывая на какой-то объект по правую руку от пары. Там что-то лежит. Яр пригляделся, после чего посмотрел в двухкратный прицел, который перед самым походом решил установить на автомат. Мелочь а помогает. По крайней мере, на тренировках с таким прицелом Яреву было куда проще отстреливать условного противника, нежели без него. И в нем он действительно увидел то, что в какой-то степени шокировало девушку. Там лежала тушка огромного животного. Кем оно являлось при жизни, понять уже невозможно. Насекомые облепили его целиком, местами остались только кости. В голове одиннадцатого сразу мелькнула мысль, что зверь оказался в воде, где его застали врасплох, после чего убили и начали есть. Но отступление воды не дало подводным жителям завершить начатое, из-за чего этим стали заниматься насекомые. «И сколько таких уже видела?» – уточнил Яр, когда отпрянул от прицела. «Первый», – спокойно ответила девушка, после чего медленно продолжила переставлять ноги сквозь склизкую и вязкую землю. «Вода хоть и быстро перевалила через берег сюда, но все же она не особо быстро разливалась. Многие успели убежать, но этому просто не повезло, как мне кажется». «Возможно», – кивнул Яр. «Давай, идем, немного осталось». Хочу немного передохнуть, прежде чем продолжить наш поход. Благо, не так много идти. Еще 15 минут пути, после чего пара смогла выбраться из этого вязкого болота. И чем ближе они приближались к возвышенности, тем быстрее шли. И скорость возрастала не только из-за того, что они сами хотели побыстрее выбраться из этой ловушки, ибо их тут могли подстрелить, если бы присутствовал где-то поблизости противник, но из-за банального уменьшения слоя промокшей земли. «Слава богам!» – воскликнул Ярев, после чего рухнул на колени и начал шумно дышать, отложив в сторону автомат. «Теперь всю эту, черт, глину нужно убрать, иначе механизмы брони заклинить может». «Пока ты говоришь, я уже делаю!» – усмехнулась более спокойным и менее уставшим тоном девушка, которая действительно сидела и вытирала припасенным заранее тряпками грязь с брони, докуда могла дотянуться. Мелочь, по сути, броня могла сама избавиться от лишних элементов, но это повысит ее износ, а средств для ремонта у команды просто не было в данный момент. Из-за этого к ней придется относиться более бережно, нежели положено. ТТХ брони позволяют не то что в грязи ходить, в ней можно ползать, погружаться с головой, а потом вылезать, зная, что она продолжит тебе исправно служить, пока ты ее не снимешь. Но износ повышался, если верить тем же самым бумажкам, электронным бумажкам. Еще 20 минут, потраченных, как казалось им обоим, впустую, после чего они медленно побрели в сторону капсулы. Противоположный берег реки оказался более холмистым, а враги чередовались подъемами, везде росли деревья, которые зачастую не удерживались в почве и падали, тем самым иногда преграждая путь. Но единственное, что подмечалось, запустение. Насекомых все еще было полно, а вот птиц, земноводных, различных млекопитающих не было видно от слова совсем. Но они словно убежали, отсюда опасаясь дальнейшего разлива реки. Либо испугались взрыва, либо взрыв спровоцировал волну, которая частично перевалила через холм, осев где-то в глубине оврага. «Тихо», — напряженно говорила девушка. «Если бы с этой стороны были замечены дроны противника...» то я бы сказала, что нам готовят ловушку. Но нет, врага тут точно нет. Иначе бы как-то уже выделился бы среди этого запустения. Просто тихо. Ненавижу тишину в походах. Предвестник беды, с интересом уточнил Яр. Да, большой беды. Причем на моей памяти не было ни единого случая, чтобы после тишины не началась какая-то буря. Посмотрела ли я на небосвод, после чего чертыхнулась. «А еще есть одна причина, почему зверье могло разбежаться». «М?» – не стал задавать лишних вопросов командир, а лишь промычал, направив свой взор на миг в том же направлении, что и напарница. «Ничего не вижу». «Будет шторм», – вздохнула девушка. «Причем хороший шторм. Примерно в десятки километров севернее сплошная линия облаков. И ветер начинает подниматься. Пока слабенький, но по мере приближения сплошной стены облаков стихия будет усиливаться». «Надо ускоряться, пока у нас есть возможность. 8 километров по прямой осталось и 11, если идти по холмам». «Тогда ускоряемся». Присмотрелся к северному направлению Ярев, после чего был вынужден согласиться с девушкой. Дальше они шли уже не особо осматриваясь. Машкара все равно не давала активировать импланты, а без них ее внимания все равно хватало, чтобы замечать все, что было под ногами, и метрах в ста от группы. Яр же просто старался не отставать в меру своих сил. Через какое-то время лес закончился, по прямой оставалось всего 6 километров, но начиналась степь. Трава тут, на удивление, росла довольно редко, но временами виднелись клочки зеленой, но чаще всего жухлой желтой травы. Хоть река была достаточно близко, но, видимо, ветра не давали снегу осесть, а испарение превышало норму. И это дико смотрелось на фоне того, что группе только что пришлось продираться через практически болото, которое хоть и появилось буквально на днях. «Слышишь?» – с наслаждением проговорила девушка. «Не слышу», – мотнул головой Ярев. «Что должен слышать?» «Вот именно, тишину», – с еще более усилившимся чувством проговорила разведчица. «Я, наконец, могу активировать имплант, так что прошу сейчас вести себя тише, убавить микрофон на минимум, иначе сам знаешь последствия». «Угу», – кивнул командир отряда, после чего я сделал то, что от него требовалось. Сразу после этого было видно, что девушка идет весьма бодро и уверенно, часто смотрит по сторонам, охватывая своими чувствами куда большую дистанцию, нежели раньше. Сейчас она начала чувствовать себя в своей тарелке. Она была уверена в том, что никто на них не нападет, тем самым придавая уверенности и командиру отряда, и ведомому в данном случае. Яр же сам расслабился. Он был готов действовать по первой необходимости, но внутренняя страна больше не была натянута, так как не было необходимости дополнительно напрягаться. И он просто шел и наслаждался холмистыми пейзажами, слушая легкие завывания ветра. Ему нравилась такая погода. Он сам не понимал, почему, но это были его любимые мгновения, за секунды до бури, когда все вокруг еще мирно, но скоро начнется хаос. «Осталось два километра», — проговорила спокойно Лия, чем немного ошарашила парня. «Довольно быстро», — тихо проговорил он. «А грозовой фронт словно и не приблизился, будто он в другую сторону идет». «Пока мимо», — кивнула девушка. «Яра ты видел, так как все еще держался довольно близко, около десяти метров». Но ветер переменчивый, направление менял уже два раза, так что не надейся, что нас обойдет стороной. Может, и не попадем в самый центр бури, но точно нас зацепит. И у меня есть не самые приятные новости. Яр не стал интересоваться, что это за неприятные новости. Просто молча встал рядом с девушкой на вершине очередного холма, сделал глубокий вдох, после чего шумно выдохнул. Тем временем Лия смотрела через прицел своей винтовки и что-то шептала на своем родном языке. Этот язык парень слышал впервые, из-за чего даже представить не мог, о чем девушка сейчас говорит. «Есть две новости», – отпрянула от прицела девушка. «Все как обычно, начну сразу с плохой». «Капсула среди небольшого озера. Не утонула?» – раскрылись подушки. «Но они явно спускаются. Есть крен. Уже примерно на треть нос или ноги. Ты понял?» Под воду ушли короче. Сколько еще протянет капсулу, не знаю. Но из-под воды ее доставать я не горю желанием. Ты тоже. Но в воду в любом случае придется лезть. Тогда я в воду, пожал плечами ер Хоть система оценила тебя как более сильную и выносливую, но лучше прикрывай с холма. С винтовкой это проще делать. Но я постараюсь протолкнуть капсулу к берегу. Надеюсь, там ничего не залило. А то Элеонора предупреждала, что связь не самая лучшая с капсулой. А как она тогда столь точно точку определила, где она находится? с усмешкой уточнила разведчица. Лукавит, либо просто моделирование ситуации провела, ибо капсула сначала ударилась о холм, показала рукой Лии на шлейф, который оставила после падения капсула, а потом уже покатилась в сторону озера. Низина, кстати, не особо большая, и озеро скорее стихийное. Тут не так давно мог быть очередной мощный шторм, как тот. Махнула она рукой в сторону облаков. Они, кстати, приближаются, и если не хочешь захлебнуться, то нужно прямо сейчас ускориться. Яр кивнул и рванул вниз. Он прекрасно понимал, что вода будет стекать со всех окрестных холмов в эту лужу, из-за чего она будет увеличиваться в размерах. Но самый большой минус, как ему казалось, придется снять броню, подставляясь в наивысшей степени. Оказавшись внизу, одиннадцатый осторожно положил автомат на какой-то случайно подвернувшийся валун после чего начал спешно снимать с себя элементы брони. Сначала рюкзак, после перчатки, которые улетели в сторону, затем шлем, который оказался рядом с ними, затем нагрудная пластина, вместе с ней упала и та, что была на спине. И так далее, элемент за элементом. Его руки действовали машинально, он уже подсознательно знал, что и где нажимать, и за чего не особо задумывался. Просто уже привык за столь короткий промежуток времени пребывания на планете. Вот и все, быстро размялся он, подергав руками и ногами, оставшись в одном водоотталкивающем комбинезоне. Пора нырять, ну, удачи мне. Первый шаг, второй, и на третий прохладная вода встретила его, из-за чего по телу машинально пробежали мурашки. Бррр, передернула его, после чего он нырнул.